Глава 18. Любовь грёза. Цирующее влияние герцогини уничтожилось, как только Асканио расстался с ней. Но последняя сцена в её гостиной, сцена столь щекотливая и опасная, послужила молодому человеку на пользу. Признание в восторженной страсти, внушённой им красавицей, каприз, который, как говорила она сама, был законом для целого королевства, Поселила в нашем влюблённом Надежду, что и Коломба может быть не равнодушна к нему. Мало того, он решился несколько немедля дознаться истины в этом отношении. И странная мысль мелькала у него тогда же в уме. Если я узнаю, что Коломба не любит меня, думал он, идя тихо по набережной и посматривая на заходящее солнце. Если я узнаю, что она любит Дорбека, зачем же буду я отвергать любовь госпожи Детамп? Конечно, я не люблю Герцагиню, и мне не суждено с ней счастье, но где же в другом месте найду я его без сердца Коломбы? Возвратясь домой, Асканио тотчас выбрал несколько драгоценных вещиц и отправился в малый мель. Известные нам ворота сада были заперты, когда он подошёл к ним. Асканио стукнул в них четыре раза, на стук его вышла госпожа Клодина. С изумлением и любопытством отперла она ворота, Но увидев не Руберто, своего милого кавалера, сочла приличным, в отплату за его долгое и ничем не объяснимое отсутствие, обойтись с ним сколь возможно холоднее. "А это вы, господин Асканио", сказала она ему едва взглянув на него. "Чего вам надобно?" "Я желал бы, госпожа Клодина, сию же минуту показать вот эти вещицы госпоже Коломбии", отвечал молодой человек. "Что, она теперь в саду?" "Да, в своей аллее. Асканьо пошёл быстрыми шагами по направлению к этой заветной аллее. Клодина пошла была туда же, но потом вдруг остановилась в нерешительности. Нерешимость вскоре заменилась полным убеждением, что действительно лучше повременить маленькое, потому что стоять там, когда Коломба будет рассматривать и выбирать принесённые убранства, неловко, очень неловко, словно напрашиваешься на подарок. А как она выберет, мы тут как тут, тогда и подарок принять не совестно. Не только не совестно, но даже должно, ведь он уже приготовлен, и отказаться значит обидеть. Достойное дуэльное было, как видите, дамой весьма деликатной. Что же касается Коломбы, у бедной девушки не выходил теперь из головы наш Асканио. Она не знала, что такое любовь, но душа её уже была полна любовью. Её болезливая совесть порой говорила ей, что мечтать о нём не должно. Ну, красавица оправдывала себя тем, что она без сомнения уже никогда не увидится с ним и не будет иметь случая оправдаться. Под этим предлогом она просиживала целые вечера на той скамье, на которой сидели они вместе в счастливый вечер, когда он рассказывал о своей матери. Тут она припоминала все малейшие подробности свидания, тут она мысленно разговаривала со Сканио, тут забывала она для него и приказание отца, и графа Дорбека. В тот вечер, когда нашему влюблённому пришла мысль отправиться в Малый Нель с колечками и ожерельями, Коломба, как и в предшествовавшие вечера, задумчиво сидела на своей любимой скамье. Вображение уже рисовало ей самыми обольстительными красками сцену, которую так охотно воскрешала она в своей памяти, как вдруг, случайно приподняв глаза, она вскрикнула и отшатнулась. Перед ней стоял он. Он сам, устремив на неё нежный взгляд, Асканио находил, что Коломба изменилась, но изменилась к лучшему. И в самом деле бледность и задумчивое выражение придавали ещё более прелести и без того обворожительному лицу Коломбы. В настоящую минуту она казалась ещё менее принадлежала земле, чем прежде. Во время безмолвного созерцания этой перемены в Коломбе все прежние, только что рассеявшиеся опасения Асканио пробудились снова. Боже, думал он, сились сдержать вздох. Я смелился надеяться, что это небесное существо может любить меня. Коломба покраснев встала, и они оба заговорили вдруг. Вы, сударыня, желали видеть мою работу, и я, э, я осмелился, сказала Сканио. Мне приятно видеть, господин Асканио, что вы совершенно выздоровели, сказала Коломба. Хотя передаваемые нами слова были произнесены в одно и то же время, однако наши молодые люди как нельзя лучше расслышали их и поняли друг друга. Коломба невольно улыбнулась, а Сканио, ободрённый улыбкой красавицы, спросил её голосом более твёрдым, чем прежде. Так вы ещё не забыли, что я был ранен? И мы очень беспокоились о вас, потому что вы вдруг перестали навещать наш сад. Я намеривался даже вовсе не ходить сюда. А почему? Решительная минута наступила. У Сканио потемнело в глазах. Дыхание на мгновение замерло в груди его. Лицо покрылось смертельной бледностью. Он, однако, превозмог себя и сказал, правда, прерывающимся голосом. В прошлом я могу сознаться, я любил вас. А теперь, воскричала бедная девушка, в испуге взглянув на Асканию. Эти два слова рассеяли бы все сомнения человека более опытного. Для Асканию они пропали понапрасну. Теперь вы, продолжал он. Я вымерил расстояние, которое разделяет нас, и притом мне известно теперь, что вы, счастливая невеста графа Дорбека. Счастливая, отвечала Коломба с горькой улыбкой. Как? Вы не любите графа? Оговорите, заклинай вас, говорите. Он недостоин вас. Он богат, он в силе при дворе, он всем выше меня. Но вы видели ли его? Никогда и даже боялся расспрашивать о нём. Не знаю почему, но мне казалось, что он молод, любезен, хорош собой, что он нравится вам. Он старше Патюшки, и мне на него даже смотреть страшно, сказала Коломба, закрыв лицо руками. Асканио вне себя от радости, побледнев, упал на колени, молитвенно сложив руки. Что с вами, Асканио? спросила испуганная Коломба. Что со мной? воскричал молодой человек, став вдруг смелым от избытка радости. Я люблю вас, Коломба. Асканию. Асканию прошептала Коломба тоном, в котором выуловили бы и упрёк, и радость. Эти слова заменили признание, и за ними последовал долгий страстный поцелуй. Вдруг мой, сказала потом Коломба, потихоньку отталкивая от себя Асканию. Несколько минут они смотрели друг на друга молча, в упоении блаженства. Молчание прервал Асканио. Итак, сказал он. Вы никогда не любили графа Дурбека, вы можете любить меня. Друг мой, отвечала Коломба голосом нежным, но вместе с тем твёрдым. Поцелуй ваш обручил меня с вами. Вот рука моя, она ваша. И никакая сила в мире не заставит меня выйти за другого. Кто бы ни требовал от меня, чтобы я забыла о моём теперешнем обещании, у меня достанет твёрдости отказать. Боже, вскричала Сканио, достоин ли я такого счастья? Упоение описать невозможно. Пусть припомнят его те, которым есть что припоминать. Мы решительно не берёмся передать вам разговора, которые некоторое время вели между собой наши молодые люди, и который состоял из отрывистых фраз и из вопросов, внушённых сердцем, и слов, имевших интерес только для влюблённых, не берёмся также передать их взглядов и рукопожатий в продолжение этого разговора. Мы скажем только, что их непорочные души смешались между собой, словно два прозрачных источника, которые, слившись друг с другом, сохраняют свойства, отличавшие их прежде друг от друга, что они были счастливы счастьем чистым и святым. Потом они рассказали друг другу все свои минувшие печали, сомнения и надежды. Припоминая свои прошлые страдания, тяжёлые страдания сердца, они улыбались. Но когда они заговорили о своём будущем, улыбки исчезли, в душе появилась печаль. И как было не грустить об этом будущем, сколько препятствий мешало их соединению. "Увы, мой друг", сказала Коломба. "Я обещала вам, что буду принадлежать вам или небу, теперь вижу, что я буду принадлежать небу". Асканиус задумался на минуту и отвечал потом. "Мне пришла мысль, Коломба, Конечно, мы одни, ты и я, не можем отвратить беды, которая угрожает нам. Не можем склонить твоего отца, чтобы он отдал мне твою руку. Но есть на свете человек, который в силах помочь нам. Это патрон мой, Бенвенута Челини. Он поймёт нас, он примет в нас участие, у него душа благородная, высокая, и он поможет нам. Ты будешь моей. Я не знаю, как он достигнет этого, но я убеждён, что достигнет. Препятствия ему не страшны, он даже любит их. Он переговорит с королём. Он победит месье Роббера. Одного не мог он сделать заставить тебя полюбить меня. Но это уже сделано. Остальное для его железной воли безделится. Вы надеетесь, милый Асканио? Надеюсь и я. Но не могу ли сделать и я чего-нибудь со своей стороны? Если хотите, я напишу госпоже Детанп, батюшка очень уважает её. Госпоже Детанп повторил молодой человек. А я было и забыла о ней вовсе. И он рассказал Колумби, рассказал просто без малейшего числа и без малейшего самодовольства о любви к нему герцогини и обо всём, что происходило во время его последнего свидания с фавориткой. Без сомнения, прибавил он потом. Она против нашего счастья. Но лишь не враг не устрашит Бенвенута, ему только будет несколько труднее достичь цели. Вот и всё. Друг мой, отвечала Коломба. Вы надейтесь на вашего учителя, я надеюсь на вас. Поговорите с Чилли не как можно скорее, и пусть он решает нашу участь. Завтра же я верю ему всё. Но что с тобой, Коломба? Ты так печальна теперь? Бедная Коломба ревновала. Во время рассказа Асканию сердце её рвалось на части, и она не раз судорожно сжимала ему руку, которая лежала в руке её. "Касканио", сказала она. "Госпожа де Тамп красавица, её любит великий король. Вы, может быть, не равнодушны к ней?" "Я люблю тебя, Коломба", отвечал молодой человек. Коломба молча встала со своего места, подошла к цветам, которые росли в нескольких шагах от скамьи, сорвала красивую белую лилию, вернулась с ней к Касканио и сказала ему: Асканио, когда ты будешь делать из золота и дорогих камней лилию для гордой и богатой герцогини, взгляни хоть раз на эту простую лилию из сада твоей Коломбы. И поцеловав цветок столь же как кетливо, как поцеловала бы его госпожа де Тамп, она отдала его молодому человеку. В эту минуту в конце аллеи показалась Клодина. Прости, мой друг, до свидания. поспешно сказала Коломба, грациозно, но на мгновение приложив руку свою к губам нашего влюблённого. Дуэнье подошла к ним. Ну что, дети мои, сказала она Коломбе. Побранили вы нашего милого беглянца? Ведь право есть за что. И убранство выбрали себе тоже? Вот, госпожа Кладина, возьмите это, сказала Сканио Дуэнье, подавая ей ящичек, в котором лежали принесённые им вещи. Мы решили здесь без вас, что вы сами выберете себе, что понравится вам более всего. За остальным я приду завтра. Затем он ушёл скорыми шагами, бросив на Колумбу взгляд, который высказал ей всё, что он должен был высказать. Колумба осталась с миром блаженства в душе. Она сидела молча, недвижимо на своей скамье, между тем, как Дуэнье внимательно рассматривала и выбирала себе убранство. Увы, мечтательнице уже предстояло новое горе. В олею вошла какая-то незнакомая колумбийская женщина в сопровождении одного из слуг Мессира де Стурвиля. Меня прислал к вам сударыня, сказала она изумлённой девушке. Жених ваш, граф Дурбек, он вернётся послезавтра. Ему и вашему батюшке угодно, чтобы я сшила вам. Я смею сказать, занимаюсь для всех знатных дам по швейной части. Сшила платье, в котором будете вы, сударыня, представляться королеве. Ведь вы, конечно, знаете, что вас представит ей госпожа Детанп в тот день, когда король поедет в Сен-Жермен, то есть через 4 дня. Можно представить себе, какое впечатление произвели слова Швии на Коломбу после сцены, описанной нами в этой главе.